Вашингтон, Белый дом, овальный кабинет. В овальном кабинете Белого дома президент Гарри Труман и государственный секретарь джош Маршал остались одни. «Вот уж никто не ожидал, что Советский Союз придет сионистам на выручку», сказал Гарри Трумэн, «да еще как». Громыко не просто выразил симпатию еврейскому народу, а потребовал создания в Палестине еврейского государства. Джордж Маршал мрачно заметил... «Обычно Громыко говорит нет. На сей раз он сказал «да» и очень громко». Труман констатировал, «Идея создания еврейского государства в Палестине обрела черты реальности». Государственный секретарь еле сдерживал себя. «Господин президент, значит, вы все-таки намерены поссориться с арабскими странами, которые поставляют нам нефть?» Перед президентом лежали газеты с изложением выступления советского представителя». «Я прочитал речь Громыко», — объяснил Гарри Труман. «Даже сами евреи никогда не выступали в свою защиту так ярко и убедительно. Поймите, Джордж, если уж Сталин однозначно поддержал создание еврейского государства, как же я могу быть против? Это исключено. Избиратели меня не поймут. Я уже позвонил нашему представителю в ООН и сам объяснил ему, что он должен проголосовать за» чтобы не произошло сбоя в бюрократической цепочке. И если еврейское государство будет создано, мы опоздали и не сумели первыми высказаться за его создание. По крайней мере, признаем первыми». Государственный секретарь развернулся и вышел из овального кабинета. Гарри Труман с сожалением посмотрел ему вслед. Перед ним лежала утренняя газета с портретом советского посла Громыка.